Кассета шестая. Дорожка третья. Продолжение страницы 471. Бизнесмены вносят относительно небольшую часть взносов, причем эти взносы они включают в производственные затраты, а тем самым и в цены, по которым покупает товары все население. Наиболее распространена система социального страхования, по которой страховые взносы обязательно удерживаются из заработной платы работников. А право на пенсию или пособие при наличии необходимого страхового стажа, возраста и некоторых других условий предоставляется независимо от материального положения семьи застрахованного. Размер удержаний страховых взносов из заработной платы рабочих и служащих весьма значителен и непрерывно увеличивается. Он составляет в разных странах от 6 до 14%. Главным видом социального страхования являются пенсии по старости – которые выплачиваются по достижении пенсионного возраста, необходимого трудового или страхового стажа и, как правило, составляют 25-40% заработка. Государственное вспомоществование выплачивается целиком из средств государственного бюджета. Оно достается не всем трудящимся, лишившимся заработка из-за безработицы или нетрудоспособности, а лишь тем, что после проверки доходов всех членов семьи официально признается не имеющим средств к существованию. Около одной трети пенсионеров в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Японии и других странах обращаются к государственному вспомоществованию по старости. Сумма дополнительно назначаемого в этом случае пособия и минимальная пенсия не превышают размеры дохода, соответствующего официальному установленному уровню бедности. Наконец, преимущественно в пенсионном обеспечении в Швеции, Финляндии, Норвегии, Канаде и Исландии укоренилась универсальная система социального обеспечения. Здесь право на пенсию имеют все граждане, достигшие пенсионного возраста, ставшие инвалидами или потерявшие кормильца. Пенсии выплачиваются в одинаковых для всех твердо фиксированных размерах. Страница 472. Средства на выплаты создаются путем взимания особого налога со всех граждан с 16-18 лет до пенсионного возраста. В Швеции и Норвегии, например, пенсионный возраст для мужчин 67 лет. В условиях государственного социализма в нашей стране социальная инфраструктура приняла форму общественных фондов потребления, материальных, культурных благ и услуг, которые поступают в совместное или индивидуальное потребление сверхоплаты по труду. Так, в 1990 году выплаты и льготы, полученные из общественных фондов потребления в среднем на одного рабочего и служащего составили 40% к уровню заработной платы. Общественные фонды потребления – это прежде всего затраты государства на социальную инфраструктуру, позволявшие всему населению бесплатно пользоваться услугами учреждений просвещения и культуры, Бесплатные в основном среднее и высшее образование и повышение квалификации Здравоохранение и физической культуры Фонды обеспечивали выплаты неработающему населению Пенсии по старости и инвалидности И пособия Стипендии студентам и аспирантам Пособия малообеспеченным и многодетным семьям И тому подобное А также оплату всем работникам очередных отпусков И дотацию на жилье При переходе к рынку в нашей стране Преодолеваются серьезные противоречия, связанные с бесплатностью распределения некоторых благ и услуг из общественных фондов потребления. Наряду с бесспорными достижениями такое распределение дает отрицательные побочные последствия. Унифицированный набор бесплатных благ в определенной степени лишает человека свободного выбора, а все общество – многообразие. лицо также обезличка и уравнительность в получении благ. Уровень их потребления не зависит от индивидуальных и коллективных результатов труда. Человек лишен возможности влиять на качество обслуживания в медицинских и других учреждениях. Вместе с тем государство, используя только свои ресурсы, не в состоянии обеспечить высокий уровень качества социальной инфраструктуры, который соответствует современным требованиям. Чтобы достичь этого уровня, важно расширить источники финансирования здравоохранения, образования и других отраслей инфраструктуры. О сравнительной недостаточности общественных затрат на эти цели в нашей стране свидетельствуют такие данные. В конце 80-х годов расходы на образование и здравоохранение в составе валового национального продукта в СССР были в полтора-три раза ниже, чем в Соединенных Штатах Америки и Японии. В годы экономических реформ в России удельный вес социальных трансфертов в общей структуре денежных доходов населения несколько повысился. Таблица 17.4. Страница 473. Таблица 17.4. Структура денежных доходов населения. Проценты в 1992 и 1995 годах. В таблице 3 колонки виды дохода 1992 и 1995 годы. Три строчки: оплата труда, социальные трансферты, доходы от собственности, предпринимательской деятельности и так далее. Итак, оплата труда в 1992 году 69,9 процента. В 1995 39,3. Социальные трансферты в 1992 году 14%, в 1995 16,7%. Доходы от собственности, предпринимательской деятельности и так далее в 1992 году 16,1%, в 1995 году 44%. Конец описания таблицы. Как видно из данных, таблицы 17.4. При резком увеличении доли доходов от собственности предпринимательской деятельности социальные трансферты по своему удельному весу в общей сумме денежных доходов увеличились с 14 до 16,7%. В абсолютном выражении за тот же период с 994 миллиардов до 157 373 миллиардов рублей. В последние годы, наряду с бесплатными услугами в России, развивается сеть платных услуг, отдельные виды медицинской помощи, пользования спортивным инвентарем и сооружениями и тому подобное. Помимо получения средств от государственной системы пенсионного обеспечения, граждане имеют возможность накопить в сберегательном банке дополнительную пенсию за счет личных денежных доходов. Получает развитие страховая медицина, которая позволит решительно повысить качество медицинского обслуживания. Однако, развитие рыночных и коммерческих отношений в сфере социальных услуг должно иметь свои пределы. Опыт всех стран мира однозначно свидетельствует о том, что социальные фонды государства играют чрезвычайно важную роль в жизни общества. Создается научный, социальный и культурный потенциал для его будущего развития. Здесь реально обеспечивается гуманистическая и демократическая направленность народного хозяйства, социальная защита нетрудоспособных членов общества. Эффективное использование социальных фондов позволяет решать социально-демографические задачи, укреплять семьи, оказывать материальную помощь многодетным, повышать качество народного образования и медицинского обслуживания. Социальные фонды и трансфертные платежи прочно вошли в общую систему экономических отношений. Макроэкономические циклические потоки. Активное участие государства в народно-хозяйственной деятельности привело к образованию и функционированию двух макроэкономических циклических потоков. Общий кругооборот материальных и денежных средств страны расширился за счет циклических потоков между домашними хозяйствами и государством. Определенная зависимость этих субъектов хозяйствования друг от друга Выражается в налаживании между ними прямых и обратных связей по распределению и перераспределению доходов. Рисунок 17.8. Страница 474. Рисунок 17.8. Циклические потоки между домашними хозяйствами и государством. Описание рисунка. На рисунке изображены два блока. Домашние хозяйства и государство. Между ними связи обозначаются стрелками. От домашних хозяйств к государству стрелка идет с надписью «Налоги». В противоположную сторону, от государства к домашним хозяйствам, стрелка с надписью «Общественные блага. Трансферты». Конец описания рисунка. Как домашние хозяйства платят государству налоги со своих доходов, заработной платы, прибыли, собственности и так далее. Этот поток денег поступает в соответствующие государственные учреждения. Здесь денежные средства используются для создания социальных фондов, производства общественных благ и услуг, государственных учебных заведений, публичных библиотек и тому подобное. Поэтому от государства в обратном направлении к домашним хозяйствам идет поток общественных благ, услуг, трансфертных платежей. Если из общей суммы поступивших государству налогов вычесть ту сумму стоимости товаров и услуг, которые в обратном порядке получают домашние хозяйства, то выявляется величина чистых налогов, уплачиваемых домашними хозяйствами. Народно-хозяйственный кругооборот материальных и денежных средств расширился также за счет циклических потоков между предприятиями и государством. В данных потоках отражается довольно сложная взаимосвязь, существующая между предприятиями и государством. Эта взаимосвязь затрагивает прежде всего распределение и перераспределение доходов, связанных с налогообложением. А затем возникают потоки денег и товаров, услуг, которые опосредуются рыночными связями. Рисунок 17.9. Рисунок 17.9. Циклические потоки между предприятиями и государством из-за сложности не начитывается. Страница 475. Как видно, на рисунке 17.9 поток денег в виде налогов прямо поступает от предприятий к государству. Эти средства частично могут возвращаться фирмам в виде субсидий, а также в форме различных общественных товаров и услуг, научных разработок государственных исследовательских институтов подготовки и переподготовки кадров и так далее. Кроме того, государство тратит полученные за счет налогов доходы на покупку предприятий на рынке ресурсов соответствующих товаров, организационная техника, канцелярские принадлежности, предметы для материально-технического снабжения полиции, вооруженных сил и тому подобное. В свою очередь предприятия приобретают производственные ресурсы для создания товаров и услуг, поступающих на рынке этих благ. Ими пользуются служащие государственных учреждений и учебных заведений, личный состав вооруженных сил и другие лица, получающие за свою работу в государственном секторе, заработную плату и иные доходы. В современных условиях государство непосредственно владеет и распоряжается значительной долей всего волового внутреннего продукта в интересах предоставления домашним хозяйствам и предприятиям общественных благ и услуг. По данным международных сопоставлений, В 1992 году в структуре волового внутреннего продукта по его конечному использованию принятому за 100% расходы на конечное потребление государственных учреждений, обслуживающих домашние хозяйства и удовлетворяющих коллективные потребности и другие, приходилось в Японии 9%, Италии 17%, в Соединенных Штатах Америки в 1993 году 18%, Германии... 1990 году 18%, в Польше и Франции по 19%, в России в 1993 году 21% и в Великобритании 22%. Эти цифры подтверждают то положение, согласно которому государство добивается того, что недоступно рынку, максимальной социальной ориентации и хозяйственного развития. Но не менее ясно и другое. Государственное регулирование упускает преимущества, рыночного воздействия на производство, подъем его экономической эффективности. Государство пытается решать социальные проблемы наиболее доступным для него способом увеличивать налоги и перераспределять доходы субъектов рынка. Однако это отрицательно сказывается на материальном стимулировании товаропроизводителей и подрывает экономические источники социального прогресса. Как же избежать противопоставления двух стратегических целей рыночной экономики? Достичь максимальной экономической эффективности производства и добиться наибольшей социальной эффективности хозяйственной деятельности. Этот вопрос мы рассмотрим в следующей главе. Страница 475. Экономический тренинг. Первые Ключевые термины и понятия. Народно-хозяйственная пропорциональность – Закон пропорционального развития макроэкономики. Совокупное предложение. Совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие рынков. Макроэкономический регулятор. Рыночный механизм саморегулирования. Закон рынка. Распределение доходов в либеральной рыночной экономике. Социальная справедливость. Кривая Лоренса. Децильный коэффициент. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Эффективный спрос. Перераспределение доходов. Государственный заказ, дотации, прогнозирование, народно-хозяйственное планирование, мультипликатор инвестиций, личный располагаемый доход, склонность к потреблению, склонность к накоплению, трансфертные платежи, социально ориентированная экономика, социальные фонды. Второе. Тесты. 2.1. Саморегулирующаяся рыночная система гарантирует а. Отсутствие дефицита товаров, б. Невозможность избытка товаров, в. Возможности избытка товаров, г, дефициты и излишки товарной массы, которые быстро исчезают в результате действия ценного механизма. 2.2. Принцип рыночного саморегулирования. А. основан на механизме рыночных цен. Б. заменяет общенациональное регулирование экономики со стороны государства. В. обеспечивает общее экономическое равновесие. Г. делает излишним государственное планирование. Третье. Проблемные вопросы. 3.1. Какое состояние рыночной системы можно назвать нормальным? 3.2. Какое влияние на совокупный спрос оказывает динамика денежной массы, скорость обращения денег и инфляционные процессы? 3.3. Какое влияние окажут на совокупный спрос и совокупное предложение следующие факторы? А. Десятипроцентное повышение акцизного налога на бензин. Б. Уменьшение процентных ставок. В. Сокращение федеральных расходов на образование. Четвертое. Верно-неверно. 4.1. Увеличение товарных запасов заставляет фирмы увеличивать занятость. 4.2. Снижение уровня цен сокращает спрос на деньги и повышает процентную ставку. 4.3. Высокий уровень потребительской задолженности стимулирует рост потребительских расходов и совокупного потребления. Пятое. П. Хейне в книге «Экономический образ мышления» задал студентам вопросы. Попробуйте ответить на них. Критики государственного регулирования часто стремятся доказать предпочтительность свободного рынка. Могут ли быть рынки абсолютно свободными? Свободными от чего? Страница 477. Является ли рынок несвободным, если на нем действуют законы, запрещающие использование фальшивых мер и весов, законы, запрещающие повышение цен, если оно не одобрено государственным учреждением, законы, запрещающие обманывающую рекламу, где бы вы провели границу между свободными или несвободными, или регулируемыми рынками. Шестое. Вопросы о рынке в России. 6.1. Может ли, если не в масштабе России, то в отдельных регионах существовать свободный рынок? Какими чертами он наделен? Как осуществляется его саморегулирование? 6.2. Заметили вы, элементы свободного рынка и конкуренции в деятельности мелкого бизнеса, в торговле, товарищества с ограниченной ответственностью, лавочки, уличная торговля и тому подобное в Москве или других регионах России. Имеется ли здесь конкуренция и свободные цены? 6.3. Осуществлена ли в России модель рыночного саморегулирования? Если нет, то что требуется для того, чтобы в России цены играли регулирующую роль? 7. Найдите наиболее подходящий вариант. 7.1. Изучение роли правительств западных стран показывает, что А. Значение государственного сектора падает. Б. Государственные расходы на всех уровнях управления растут. В. Государственные расходы никак не влияют на негосударственный сектор экономики. Г. Правительственная политика в области налогообложения и экономии средств не оказывает существенного влияния на экономику в целом. 7.2. Когда государство предоставляет услуги или осуществляет расходы, то оно... а Лишает частные компании возможности самостоятельно получать доходы. Б. Ухудшает конъюнктуру на рынке труда. В. Решает, каким образом лучше распределить производственные ресурсы. Восьмое. Проблемные вопросы. 8.1. Укажите современные функции государства, которые прежде не были присущи ему. 8.2. В какой мере увеличение экономических издержек государства отражает процесс снижения эффективности его деятельности? 8.3. Согласны ли вы со следующим утверждением? Кавычки открываются. Неравенство в доходах не только продукт рыночной системы, но и условия ее эффективного функционирования, так как создает действенные мотивы к труду и инвестированию. Поэтому государство не должно добиваться полной ликвидации неравенства. Кавычки закрываются. Страница 478. Глава 18. -я. Смешанная система управления макроэкономикой. Параграф 1. Неоклассический синтез. Восстание в кавычках неоконсервантов против кейнсианцев. Кейнсианская революция дала западной экономике второе дыхание. Примечательно, что в 50-е, 60-е и в первой половине 70-х годов Были достигнуты наивысшие темпы экономического роста, наибольший уровень занятости. В западные страны привлекалась дополнительная рабочая сила из слаборазвитых стран и значительный подъем благосостояния населения. Уровень жизни возрос в 2-4 раза. Однако нового дыхания хватило только до середины 70-х годов. В 1973-74 годах произошло совершенно необычное явление. Прирост промышленного производства на Западе приостановился, хотя в социалистических странах продолжался существенный рост хозяйства. К такому феномену привели одновременно разразившиеся кризисы: а) очередной кризис перепроизводства; б) наступление через примерно 50 лет после 1929-33 годов понижательные волны большого цикла; в) Резкое обострение экологического кризиса. Последняя причина состояла в том, что развивающиеся страны решительно выступили против поставок Западу крайне дешевого сырья и энергоносителей, национализировали свои природные ресурсы и подняли цены на мировом рынке в 1973-1974 годах в 10-20 раз. Это привело предпринимателей Запада в шоковое состояние и вызвало скачок в инфляции и сдержек. Из такого шока западная экономика выходила примерно 10 лет посредством внедрения экономичных высоких технологий. Одновременно с кризисным потрясением мощный удар был нанесен и по кейнсианской теории. Стало очевидно, что активное вмешательство государства в экономику не в состоянии предотвращать кризисные спады производства. Безраздельное господство кейнсианства в экономической теории закончилось. В едином неоклассическом направлении произошел раскол на два течения. Последователей кейнсианского учения, которые отстаивали активную роль государства в регулировании экономики наций, и неоконсерваторов, новых приверженцев старых принципов, которые вновь выступили за невмешательство государства в хозяйственную деятельность частных фирм. Неоконсерваторы подняли своего рода восстание против кейнсианства. Они выявили два основных уязвимых места в концепции Джи Кейнса и подвергли их критическому разбору. Страница 479. Одно уязвимое положение в учении Дж. Кейнса состояло в следующем. Для увеличения государственного спроса считалось возможным допустить дефицит государственного бюджета, превышение расходов государства над его доходами. Для покрытия дефицита можно прибегать к займам и печатанию денег. Но это, несомненно, порождало инфляцию. По мнению Кейнса, умеренная инфляция может служить средством стимулирования спроса, в том числе увеличения заработной платы для обеспечения полной занятости. Другое уязвимое положение для увеличения государственных доходов считалось приемлемым введение очень больших налогов. Однако такие налоги снижали материальную заинтересованность работников в увеличении заработков и предпринимателей в повышении размеров прибыли. Тем самым подрывалось Сама налоговая база, рост заработной платы и прибыли. Эти положения кинсианского учения на практике привели к отрицательным результатам. На родине учения возникла так называемая английская болезнь стагфляция, сочетание кризисного застоя с инфляцией. Неоконсерваторы предложили свои рецепты излечения английской болезни. Возникли три школы неоконсерваторов, имевшие антикинсианскую направленность монетаризма, теории экономики, предложения и теории рациональных ожиданий. А. Школа монетаризма выступила с известной нам количественной теорией денег. С точки зрения монетаристов, инфляция 70-х годов обусловлена тем, что сфера обращения была переполнена излишним количеством денег. Лидер монетаризма, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман Соединенные Штаты Америки, является крупным исследователем проблем денег и рыночных цен. Он обстоятельно исследовал экономический механизм, который в условиях рыночной экономики позволяет достичь общей сбалансированности народного хозяйства. Кавычки открываются. Система цен представляет собой механизм, который выполняет эту задачу без управления из центра, без того, чтобы приказывать людям. Кавычки закрываются, примечание первое. Смотрите, проблема рынка в современной западной экономической науке. Москва, 1990, страница 28, конец примечания. М. Фридман указал на три функции системы цен, влияющие на сбалансированность народного хозяйства. Информационная функция сигнализирует производителям, как изменяется соотношение спроса и предложения на тот или иной товар или определенные виды производственных ресурсов. Стимулирующая функция говорит о том, что цены побуждают применять такие хозяйственные факторы, которые помогают достичь максимальной прибыли, а это позволяет более рационально приспособить структуру производства к составу общественных потребностей. Страница 480. Распределительная функция связана с тем, что цены отражают уровень доходов продавцов и покупателей. При рыночном равновесии цены обеспечивают сбалансированность спроса и предложения отдельных товаров, а также всех доходов и суммы цен произведенных продуктов. Все эти функции цен – взаимосвязаны между собой и попытки подавить одну из них отрицательно сказываются на других. Нельзя сохранить стимулирующую функцию, отделив ее от распределительной. М. Фридман разъяснил, кавычки открываются, цены стимулируют людей только потому, что влияют на распределение. Если то, что человек получает за свою деятельность, не зависит от того, что он делает, если цены не выполняют третью функцию, распределение дохода, то ему нет смысла беспокоиться относительно информации, которую несет в себе цена. И нет смысла реагировать на эту информацию. Кавычки закрываются. Примечание первое. Смотрите «Избранные труды М. Фридмена». Вопросы экономики 1989, номер 12, страница 142. Конец примечания. М. Фридман и другие неоконсерваторы – не видят удовлетворительной альтернативы нормальному рыночному механизму. Именно он, на их взгляд, обеспечивает эффективное регулирование макроэкономики. Школа монетаризма выработала свои рецепты по излечению от инфляции. Правительствам западных стран было рекомендовано жестко ограничить предложение денег и выдачу кредитов, сократить печатание денег, увеличивать их количество соразмерно росту производства, Урезать социальные программы, уменьшить государственные выплаты населения. Соответственно, противопоказаниям были объявлены слишком активная денежная политика государства, излишнее предложение денег, а также крайние действия Федеральной резервной системы, выпуск в обращение слишком большого или слишком малого количества денег. Б. Теория экономики предложения выступила за возрождение свободы частного предпринимательства и воссоздание рыночного механизма регулирования. Основная цель – создать благоприятные условия для роста предложения как труда, так и капитала его накопления. Против стагфляции был прописан такой рецепт – снизить налоги на заработную плату и прибыль. Новый уровень налогов должен одновременно поднять заинтересованность работников и бизнесменов в достижении больших конечных результатов деятельности и вместе с тем усилить налоговую базу для государственного бюджета. С ростом заработной платы и прибыли будет увеличиваться доходная часть бюджета. в Теория рациональных ожиданий выразила решительное несогласие с жесткой государственной опекой предпринимателей были признаны неприемлемыми прямое государственное планирование национального хозяйства и текущее государственное регулирование экономики страница 481 и эту отрицательную позицию можно понять например в Соединенных Штатах Америки в период господства кейнсианства допускался большой произвол государственных чиновников по отношению к предпринимателям до середины 70-х годов ежегодно издавалось до 7 тысяч Примечание диктора в тексте до 7 миллионов, но это, вероятно, опечатка. Конец примечания. Правил и указаний, регламентирующих деятельность частного бизнеса. Сторонники теории рациональных ожиданий утверждают, что хозяйствующие субъекты в состоянии сами прогнозировать ход хозяйственных процессов и принимать оптимальные, наилучшие для них решения. Но для принятия таких решений нужно верно оценивать экономическое положение страны. Однако это трудно делать, поскольку правительство, пытаясь регулировать текущую хозяйственную деятельность, часто принимает неожиданные, непредсказуемые постановления. Школа рациональных ожиданий выдвинула свои предложения улучшению управления экономикой. Нужны стабильные правила для всех хозяйствующих субъектов, которые делали бы предсказуемыми действия правительства, производителей и потребителей. Было бы разумно принять закон, по которому решения правительства в области денежной политики и налогов вступают в силу только через два года после их принятия. К тому же правительство должно сосредотачивать свои усилия на долгосрочной экономической политике. Все три школы неоконсерваторов разработали модель макроэкономического регулирования. В ее основе было возрождение рыночного саморегулирования и стимулирование частного предпринимательства. Эта модель – прямая противоположность кейнсианству. О том, насколько велико расхождение между кенсианцами и неоконсерваторами, можно судить по приведенным ниже данным. Основные положения кенсианцев и неоконсерваторов Кенсианство Принцип эффективного спроса Рост о государственной экономики, Организация государственного регулирования и планирования Рост налогового обложения в интересах увеличения государственного спроса Дефицитное финансирование и усиление инфляции. Расширение государственных социальных программ. Неоконсерватизм. Принцип эффективного предложения. Частичная приватизация государственной собственности. Свертывание планирования и ограничение государственного регулирования. Снижение налогов с населения и предпринимателей. Уменьшение бюджетного дефицита и укрепление денежного обращения. Сокращение социальных программ государства. В соответствии с рекомендациями неоконсерваторов, в основу экономической политики Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Федеративной Республики Германии и ряда других государств, был положен принцип эффективного предложения. Поощрение частного бизнеса. В Соединенных Штатах Америки такую политику назвали рейгономика, в Англии татчеризм. страница 482. Чтобы сделать более выгодным, свободные предпринимательства существенно снизили налоги на прибыль и на трудовые доходы. Государство заметно уменьшило свое вмешательство в хозяйственные дела, началась частичная приватизация государственных предприятий, продажа их частным лицам, преобразование в акционерные общества. Во многих странах было заметно свернуто планирование хозяйства, уменьшено финансирование социальных программ. Проведенные меры дали осязаемые результаты. В Соединенных Штатах Америки и других странах несколько уменьшился дефицит государственного бюджета, сократилось количество денег в обращении, а темпы инфляции снизились в 3-4 раза. Возросли темпы хозяйственного развития. Но и модель макрорегулятора национальной экономики, предложенная неоконсерваторами, не спасла экономику Запада от спадов производства и инфляции. В 1979-81 годах разразился новый мировой экономический кризис. При этом, как и в 1973 году, уровень роста мирового промышленного производства оказался на нулевой отметке. Сама жизнь вновь властно поставила вопрос. Какой же хозяйственный механизм лучше, государственный, кенсианский, или рыночный, неоконсервативный? Неоклассический синтез. Предыдущий анализ макроэкономических регуляторов позволяет нам сделать определенные выводы. Прежде всего, очевидно, что нет такого идеального регулятора, который способен избавить общество от трех зол кризисов, безработицы и инфляции. Кстати, во всех Экономикс Эти негативные явления признаются как вечные проблемы. Далее нельзя не заметить, что кейнсианская и неоконсервативная модели регулирования национального хозяйства являются односторонними. Это отчетливо видно из проведенного выше сопоставления. Если кейнсианцы высказываются за эффективный спрос, то неоконсерваторы за эффективное предложение. Критическое сопоставление двух регуляторов привело к неожиданному результату. Была убедительно доказана неполноценность как исключительно рыночного, так и только государственного хозяйственного механизма. Вместе с тем, что отсутствует в одном механизме, в достаточной мере имеется в другом. Сопоставим между собой два типа макрорегулятора, стихийно-рыночный и планово-государственный. А. Сначала сравним сам характер регулирования, свойственный двум макросистемам управления. Свободный рынок с его регулирующими ценами воздействует на производство апостериори от латинского апостериори из последующего, то есть после того, как товары созданы и ничего исправить уже нельзя. Страница 483. Учет необходимых и полезных результатов в этом случае ведется методом проб и ошибок посредством действий вслепую. Противовес этому государственный регулятор действует априори, от латинского априори из предшествующего. Еще до начала производства, товаров и услуг государство заранее прогнозирует и планирует конечные результаты. Таким способом можно предотвратить какие-то нежелательные последствия стихийных хозяйственных действий. Б. Рассмотрим отношение разных хозяйственных механизмов к так называемым внешним эффектам. Под такими эффектами в западной экономической литературе подразумеваются побочные последствия рыночного поведения производителей и потребителей. Частные субъекты рынка загрязняют окружающую среду, создают, кавычки открываются, проблемы больших городов, кавычки закрываются и тому подобное. Поэтому возникла и все более обостряется потребность регулировать, компенсировать отрицательные внешние эффекты. Что касается рынка, то он не в состоянии не допускать или ликвидировать тот ущерб, который наносит обществу неконтролируемое поведение субъектов рынка. По словам профессора П. Хейне «Экономический образ мышления» возникает проблема безбилетника. Под безбилетником подразумевается человек, который не прочь пользоваться какими-то выгодами, не оплачивая их. Однако, если никто не платит за благо, то кто же станет их производить? Только государство способно справиться с регулированием внешних эффектов. Это становится одной из его функций. В. Теперь посмотрим, как разные регуляторы относятся к структурным переменам народно-хозяйственного масштаба. Частные субъекты рынка не берутся за крупные изменения отраслевой структуры народного хозяйства, ибо это не дает им быстрой выгоды. Именно государство может осуществлять крупномасштабные структурные изменения. Оно располагает необходимыми для этих целей ресурсами и способно применить их за более короткий срок. Г. Сопоставим отношение разных хозяйственных механизмов к некоммерческим видам деятельности. Субъекты рынка даже не берутся вкладывать свои частные капиталы в такие области, которые не дают им прибыли. Это касается, скажем, школьного образования, фундаментальных наук. Только государство создает и поддерживает за счет своего бюджета не рыночный, не коммерческий сектор экономики. Д. Рассмотрим связь известных нам регуляторов с удовлетворением спроса населения на предметы потребления и услуги. Государственный регулятор – не имеющий обратной связи, слабо и с большим запозданием улавливает изменения потребительского спроса, очень медленно уравновешивает спрос и предложения по их объему и структуре. Страница 484. Напротив, рынок очень быстро откликается на изменения потребностей покупателей, а также естественным путем через ценовый механизм уравновешивает спрос и предложение товаров и услуг. Е. Наконец, оценим реакцию двух регуляторов на неэффективное производство. Как известно, рынок поощряет эффективное хозяйствование и избавляется от убыточных предприятий. Только государство может взять на себя затраты на содержание убыточного, но необходимого для общества производства, на изготовление общественных благ, на военно-промышленный комплекс и подобное. Проведенный здесь сравнительный анализ рыночного и государственного макрорегуляторов позволяет сделать важный вывод. В целях улучшения управления национальным хозяйством разумнее всего не менять попеременно один регулятор на другой, а перейти к смешанному комбинированному типу управления, в котором органически соединяются достоинства двух ранее действовавших хозяйственных механизмов. П. Самуэльсон является основателем школы, которую он назвал великим неоклассическим синтезом. Эта школа преодолела разрыв и противопоставления двух родственных течений неоклассического направления – кенсианства и неоконсерватизма, по коренному вопросу макроэкономических регуляторов. О значении неоклассического синтеза говорит в частности тот факт, что все учебники economics написаны с позиции этой школы. Что же представляет собой более конкретно третий тип макрорегулятора? Основы смешанного управления. Тип смешанного управления национальным хозяйством имеет следующие специфические черты. Во-первых, новый регулятор органически объединяет устойчивость государственного управления, необходимую для удовлетворения общественных потребностей, нужд рыночного сектора и социальной сферы, и гибкость рыночного саморегулирования, что требуется прежде всего для удовлетворения многообразных и быстро меняющихся личных запросов. Во-вторых, Только тип смешанного управления позволяет оптимально сочетать между собой высшие макроэкономические цели. Эффективность хозяйствования, социальную справедливость, стабильность экономического роста. В-третьих, новый регулятор способен сбалансировать совокупные спросы и совокупные предложения. Страница 485. Как можно достичь макроэкономического равновесия, наглядно показано на рисунке 18.1 где графически отображен совокупный спрос S1-S2, совокупное предложение P1-P2 и потенциальный выпуск продукции V с индексом P. Рисунок 18.1. Совокупный спрос, совокупное предложение и потенциальный выпуск продукции. Из-за сложности не начитывается. На рисунке 18.1 можно видеть Какие макроэкономические факторы влияют на уровень цен и объем выпуска продукции в масштабе страны? Рассмотрим сначала кривую спроса. Если, допустим, снижаются государственные налоги, то благодаря этому возрастают величины располагаемого дохода и спроса. Кривая спроса S1-S2 двигается вправо, что означает для каждого уровня цен спрос возрастает. Когда же налоги увеличиваются или сокращаются государственные расходы на социальные цели, то совокупный покупательский спрос уменьшается, кривая спроса сдвигается влево. Значит спрос на товары падает для каждого уровня цен. Теперь посмотрим на динамику предложения. В том случае, если будет расти заработная плата и цены на сырье, энергию, кривая предложения смещается вверх и влево. Следовательно, данный уровень производства может быть обеспечен при более высокой цене. Это результат увеличения издержек производства. Что касается кривой потенциального выпуска продукции, В с индексом П, то она характеризует такую отметку высоты уровня производства, к которой экономика должна все время двигаться. Таким условием служит макроэкономическая сбалансированность спроса и предложения. Как видим, с помощью регулирующих сил рынка и государства можно уравновесить совокупные спросы и совокупное предложение. Таким способом преодолевается однобокость концепции эффективного спроса кейнсианства и концепции эффективного предложения неоконсерваторов. Итак, во всех странах с высокоразвитой экономикой имеются общие основы третьего типа макрорегулятора. Страница 486. Такая общность проявляется прежде всего в том, что во всех странах Запада нет двух крайних типов хозяйственных механизмов. Нет ни стихийного саморегулирующегося рынка, нет ни полностью централизованного планового государственного управления. А что же имеется? Ясно, пожалуй, одно. В макроуправлении одновременно сочетаются два типа регулирующих сил – рынок и государство. Между тем эти силы по-разному действуют в разных секторах национального хозяйства. Как мы уже знаем, экономическая конструкция этого хозяйства включает три сосуществующих и взаимодействующих сектора. Первое – микроэкономику, второе – мезоэкономику и третье – государственный сектор. Нам предстоит выяснить, в какой мере в каждом из этих секторов действует стихийно-рыночное и государственное управление. Первое. Рыночное регулирование по-разному, по степени охвата, экономического пространства и по интенсивности воздействия проявляется в разных секторах народного хозяйства. А. В микроэкономике рыночное саморегулирование, свободная конкуренция и свободное ценообразование развито больше всего. Оно касается преимущественно товаров индивидуального присвоения и потребления, создаваемых единоличными собственниками, например, фермерами и мелким бизнесом. B. В мезоэкономике все более уходят в прошлое обычные рыночные сделки по купле-продаже товаров, совершаемые для текущего потребления. Крупные мезокомплексы стремятся избегать рискованной рыночной конъюнктуры. Они заключают между собой и другими контрагентами долгосрочные контракты. Такие контракты, формы договоров, с помощью которых по существу на длительный период планируются спрос и предложение будущие рынки, определенные продукции. Контракты подкрепляются долговыми обязательствами, векселями, выдаваемыми под залог имущества, обычно ипотечный залог, залог в виде объектов недвижимости. Поэтому в долгосрочных контрактах объектом сделки являются не столько физические блага, их конкретное количество и качество трудно полностью предусмотреть. Объектом становятся права собственности на данные блага. Причем такие права могут быть перепроданы третьим лицам вместе с векселями. В результате в западной мезоэкономике главным институтом регулирования товарно-денежных отношений является долгосрочный контракт. С этой точки зрения данный сектор национального хозяйства в XX веке перерос из традиционного рыночного в контрактный. В В государственном секторе устанавливаются в основном нерыночные отношения, регулируемые самим государством. Именно такими являются экономические связи, основанные на получении налоговых поступлений, и многими формами их расходования. Страница 487. Например, на рисунке 17.8 видно, что нерыночный характер имеют такие связи между домашними хозяйствами и государством, как трансфертные платежи, безвозмездные средства, идущие на образование и функционирование социальных фондов, на производство общественных товаров. Аналогичные связи соединяют предприятия и государственный сектор, они выражаются в частности предоставлении фирмам дотации, субсидий и тому подобного. Таким образом, во второй половине 20 века национальная экономика в западных странах не является полностью рыночной, а поэтому здесь значительно уменьшилась аренда рыночного регулирования хозяйства. Теперь рассмотрим, что происходит во внерыночном пространстве. Второе. Государственное воздействие на экономику также различается по интенсивности и масштабам охвата хозяйственного пространства в известных нам секторах. А в микроэкономике, этом относительно самостоятельном царстве частной единоличной собственности, государство не имеет оснований и не в состоянии как-то непосредственно влиять на деятельность сотен тысяч и миллионов мелких и мельчайших хозяйств. Однако в этом царстве государство осуществляет общее правовое регулирование а также зачастую оказывает определенную материальную и финансовую поддержку мелкому предпринимательству. Б. В мезоэкономике государство предпринимает меры особого регулирования, которые не лишены противоречий. С одной стороны, мезосистемы наделены правами юридического лица, имеющего одинаковые с мелким бизнесом и физическими лицами имущественные полномочия. В соответствии с этим они осуществляют в широких пределах коммерческую самостоятельность, А государство не препятствует осуществлению таких полномочий. С другой стороны, субъекты мезоэкономики обладают огромной экономической властью. Преследуя свои узкогрупповые интересы, крупные корпорации и финансово-промышленные группы могут стремиться монополизировать производство и сбыт своей продукции и нанести ущерб всей национальной экономике. Поэтому не случайно государство применяет специальное дополнительное правовое регулирование деятельности мезосубъектов, банков, акционерных обществ, промышленно-финансовых групп и так далее. Кроме того, государство устанавливает прямые экономические связи с крупными хозяйственными объединениями, привлекая их к реализации своих хозяйственных программ и планов. Тем самым государственные органы посредством заказов и контрактов направляют деятельность многих промышленно-финансовых объединений в нужном ему направлении на решение общенациональных задач. Страница 488. В свою очередь, к выполнению государственных заказов и собственных хозяйственных программ, корпоративный и финансовый капитал привлекает огромную массу мелких фирм. В Соединенных Штатах Америки некоторые гигантские корпорации привлекают сотни тысяч мелких поставщиков, комплектующих деталей и фирм-дилеров, сбывающих готовую продукцию. Поскольку крупные мезокомплексы действуют на плановой основе, то в целом хозяйственная связь, государственный заказ-мезокомплекс-мелкий бизнес по существу приобретает планомерный характер. В этой связи мезоэкономика служит важным звеном, соединяющим хозяйственную деятельность государства с привлеченными на контрактной основе субъектами микроэкономики. В. В особом макроэкономическом секторе государство непосредственно управляет входящими в него предприятиями, учреждениями, организациями. При этом применяются прямые, административные и косвенные экономические методы регулирования. Из изложенного -за здесь многосекторного анализа, регулирующей роли рынка и государства, вытекают следующие очевидные выводы. Во-первых, нет и не должно быть лишь одного универсального регулятора национальной экономики – будь то рынок или государство. Во-вторых, в разных секторах народного хозяйства объективно необходимы приоритетные действия рыночного или государственного регулятора, а также их особое сочетание. В-третьих, в странах мира, которые различаются по степени развития рыночных отношений и другим параметрам макроэкономики, возможно большое многообразие вариантов смешанного типа регулирования. Варианты смешанного типа регулирования. Во всех странах с высокоразвитой экономикой имеются общие основы третьего типа макроэкономического регулятора. Вместе с тем это означает, что существуют две границы распространения смешанной системы управления. Они определяются крайними хозяйственными механизмами. Первое – стихийным саморегулирующимся рынком, и второе – полностью централизованным планово-государственным управлением. Но во второй половине 80-х годов Таких предельных случаев уже не было. Профессора С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи в своем учебнике констатируют. Кавычки открываются. И командная экономика, и экономика свободного рынка представляют собой нереалистичные крайние случаи. Экономические системы всех стран являются смешанными. Кавычки закрываются. Примечание первое. Фишер С. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Р. Экономика. Москва. 1993. Страница 12. Конец примечания. Между тем, в разных странах имеются свои варианты макрорегулирования хозяйственного организма. Они различаются по сферам действия рынка и государства, по функциям регуляторов, по формам и методам государственного управления хозяйством. Страница 489. Практически невозможно рассмотреть огромное количество вариантов смешанного типа макрорегуляторы. Мы ограничимся анализом двух вариантов. С минимальным участием государства в регулировании национального хозяйства и с максимально допустимым участием государства в хозяйственном механизме при сохранении рынка. А. Минимальное участие государства в регулировании экономики. В этом варианте преобладает сфера рынка, а не государственный сектор. Такое положение наблюдается, например, в Соединенных Штатах Америки. Здесь в 80-е годы примерно 4 5 волового национального продукта обеспечивалось рыночной системой, а остальная его часть производилась под контролем государства. В данном варианте смешанной экономики государство выполняет минимально необходимые функции. Рисунок 18.2. Рисунок 18.2 – минимально допустимые функции государства в регулировании экономики. Описание рисунка. На рисунке изображены следующие функции государства. Обеспечение рынка деньгами, регулирование внешних эффектов, управление нерыночным сектором хозяйства. Конец описания рисунка. Функцией государства является прежде всего обеспечение экономики нужным количеством денег, которое должно предотвращать инфляцию. Чтобы избежать инфляционного обесценения денег, М. Фридман предложил следовать денежному правилу. Согласно этому правилу, при среднегодовом увеличении реального полового национального продукта примерно на 3% и незначительном снижении скорости денежного обращения к стабилизации цен ведет среднегодовой прирост денежной массы на 4-5%. Примечание первое. Фридман М. Количественная теория денег. Перевод с английского Москва 1996 страницы 13,98. Конец примечания. Позже М. Фридман пришел к выводу о необходимости контролировать рост так называемых сильных денег, обязательства американского правительства, которые не приносят процентов, но являются главной составляющей банковских резервов и основой пирамиды средств обогащения и платежа. Другая государственная функция ⁇ регулирование внешних эффектов, которые представляют собой побочные последствия хозяйственной деятельности отдельных агентов рынка. Государство призвано. Первое ⁇ измерять внешние эффекты и проводить перераспределение доходов граждан с помощью специального налога. Второе ⁇ предотвращать социальные выбросы проводить предварительную государственную экспертизу проектов строительства новых предприятий на их экологическую безопасность. Третье – административно запрещать производственную деятельность, наносящую вред здоровью людей. Четвертое – обязывать предпринимателей затрачивать капитал на восстановление разрушенной природной среды. Страница 490. Особая функция государства – управление нерыночным сектором национального хозяйства который предоставляет населению товары и услуги коллективного пользования. Речь идет о национальной обороне и охране общественного порядка, государственном управлении, единой энергетической системе и национальной сети коммуникаций, всеобщем образовании, здравоохранении, фундаментальных науках и тому подобном. На практике даже минимальное участие государства в экономическом макрорегулировании в Соединенных Штатах Америки и иных странах Запада предполагает выполнение ряда других задач. К ним относятся первое Обеспечение правовой базы, способствующей эффективному функционированию рыночной системы. 2. Защита конкуренции. 3. Перераспределение доходов и богатства. 4. Влияние на распределение ресурсов в целях улучшения структуры национального продукта. Пятое. Контроль за уровнем занятости и инфляции, а также стимулирование экономического роста. При регулировании макроэкономики государство применяет преимущественно экономические, а не административные методы. Б. Другой вариант типа смешанного управления, который мы рассмотрим, предполагает наличие максимально допустимого государственного регулирования. Данный вариант базируется на существенном развитии государственного сектора экономики. До 40% волового национального продукта находится под государственным контролем. Такое положение можно наблюдать в Швеции, Австрии, Германии, Японии и других странах. В таком варианте государство осуществляет ряд основных функций. Рисунок 18.3. Рисунок 18.3 максимально допустимые функции государства. Описание рисунка. Рисунок иллюстрирует следующие функции государства. Создание условий для эффективного хозяйствования, стабилизация экономического развития, регулирование социальных отношений. Конец описания рисунка. В первую очередь государство содействует эффективной хозяйственной деятельности всех предпринимателей. В этих целях оно повышает эффективность рыночного механизма. Страница 491. Разрабатывая и осуществляя хозяйственное законодательство, устанавливающее правила игры для всех бизнесменов на рынке, создается правовая основа предпринимательства, деятельности бирж, банковской системы налогообложений и так далее, обеспечивая сохранность рыночного механизма, регуляторная монополизация экономики, антиинфляционная политика, меры по сокращению государственных расходов и уменьшению бюджетного дефицита и т.д. Укрепляя положение дел на отдельных видах рынков, повышается конкурентоспособность национального капитала на внутреннем и международном рынках путем осуществления общенациональных программ научно-технического прогресса, поощрения экспорта капитала и товаров и тому подобное. Кроме того, государство старается стабилизировать экономическое развитие, сглаживая взлеты и падения деловой активности, сдерживать инфляцию и безработицу, поддерживая устойчивый экономический рост. В период кризисного спада оно увеличивает выплаты пособий по безработице, расширяет возможности получения кредита, уменьшает норму процента. Напротив, в период хозяйственного подъема сокращаются выплаты по безработице, уменьшается объем государственного кредита, повышается норма процента. Важной государственной функцией стало регулирование социальных отношений. Особое внимание при этом уделяется, как известно, отношениям между работодателями и трудящимися. Государство предопределяет размер минимальной заработной платы, следит за обязательным заключением коллективных договоров между предпринимателями и профсоюзами, страхованием рабочих от несчастных случаев, а также регулируют условия труда на предприятиях. Через систему прогрессивного налогообложения доходы высокооплачиваемых работников и предпринимателей частично перераспределяются в пользу малоимущих. Разрабатываются и проводятся в жизнь программы экологической безопасности населения, очистки воздуха и воды, обеспечения безопасности ядерной энергетики, принимаются меры к развитию образования. Наконец, для практического осуществления перечисленных функций государство применяет арсенал мер административного, от латинского администраре управлять преимущественно путем отдачи приказов, распоряжений и экономического регулирования. Мировой опыт позволяет установить своего рода правила применения экономических и административных методов регулирования хозяйственной деятельности со стороны государства. Конец третьей дорожки шестой кассеты.